Глава 18 А дальше разговоры и объяснения с полицией, поездка в участок. Оставить ее одну разбираться со всем этим дерьмом я не мог, несмотря на то, что слабенькая, более утоляющая, принесенная охранником, почти не помогала. Та и очередной раз за эти пару часов рассказала следователю историю с попыткой ее запугивания и нападения возле гостиницы. Написала на этого мудака заявление. И нас, наконец-таки, отпустили. Домой едем на такси. Я сотый раз пытаюсь убедить ее, что справлюсь сам, и уговорить отправиться к себе. Но она непреклонна. Ты просидел со мной все это время, несмотря на боль. И ты меня спас. Я не могу просто уехать. Я улыбаюсь ее словам и целую ее руку. Мне нравится к ней прикасаться. Никогда не испытывал никому подобной тяги. Она помогает мне подняться на этаж и зайти в квартиру. Чувствую, что выпитые таблетки совсем отпускают и перестают действовать, что вот-вот новый болевой приступ накроет меня волной. Сбросив обувь, сразу иду за лекарством на кухню. Принимаю две таблетки и опускаюсь на стул, переводя дыхание. «Проходи». Произношу, понимая, что Тая все еще стоит в коридоре. Так непривычно называть ее по имени, даже в своих мыслях. Но ее имя ей очень подходит. И мне нравится его повторять. Оно перекатывается во рту, словно сладкий леденец. «Ты как?» Она появляется в дверном проеме, и в ее взгляде плещется тревога. Через минут пять буду огурцом. Можешь пока поставить чайник? Конечно. Хочется уже перекусить, а лучше чего-нибудь пожрать. Я могу приготовить. Она тут же отзывается, наполняя чайник водой. Там, в холодильнике, недоготовленный вчерашний ужин. Улыбаюсь, вспоминая нашу проведенную ночь. И она улыбается в ответ, понимая, о чем я сейчас подумал. Я смотрю на нее, достающую из холодильника мои вчерашние заготовки, и на душе становится так тепло и уютно, как не было никогда. А еще она будто заряжает меня жизненной энергией. И это удивительно. Почему ты не сделаешь операцию?» Спрашивает, наполняя чашку чаем, и отходит к плите, чтобы поставить на нее сковороду для жарких котлет, которые со вчерашнего вечера лежали в холодильнике размороженные. Делал, и не один раз. Устал от больниц, и они не помогают. Дочь моей коллеги делала операцию на ногах в Китае. Все прошло замечательно. Хотя до операции она даже ходить нормально не могла. Хочешь, я узнаю для тебя? Мне приятна ее забота, но я не знаю, что сейчас ответить. Это надо обдумать. До ее появления я был готов поставить на себе крест и смириться с жизнью инвалида. А сейчас, рядом с ней, чувствую, что хочу жить по-другому, полноценно. Если бы ты вышла за меня замуж, то я бы обязательно сделал операцию и постарался вернуться в полноценную жизнь. Улыбаюсь, смотря на нее, и делая глоток горячего чая. А так, зачем зря рисковать? Вдруг хуже только станет. Она улыбается в ответ понимая, что я просто съезжаю с темы, уходя от прямого ответа. «А если я скажу тебе, что выйду за тебя, если ты сделаешь операцию и начнешь лечение?» Внезапно произносит она. все так же, с улыбкой. А в ее светло-карих глазах пляшут смешинки. И я понимаю, что попал в собственную ловушку. Смеюсь в голос. Я и забыл за этой вознёй с ее бывшим что она мастер словесных игр. И я снова ей проиграл. С этой женщиной надо быть начеку. Но мне это нравится. Если я тебя сейчас поймаю на слове, что будешь делать потом? Ее улыбка становится шире, и она тоже смеется. Понятное дело, выйду замуж. Обещала ведь.